И портье, делая вид, что ничего не замечает, ответил с радостной готовностью. «Нет, телеграмм, месье?» Он был так пьян, что заснул, сбросив с себя только цилиндр, пальто и фраг. Упал назничь и тотчас головокружительно полетел в бездонную темноту, испещренную огненными звездами. На третий день он крепко заснул после завтрака,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 русскую журналистку и переводчицу многих современных австрийских и немецких новилистов, работавшую под псевдонимом Генрих. 10 ноября 1940 года.